Глава 11. Всё, долььерика позади, долья страна впереди. Четыре сотни дигвела дерано шагали по южному берегу по своей кровной земле, где знаешь каждую дорожную рытвину и каждый камень на тропинке. Где-то совсем рядом в темноте точно так же маршируют отряды зомби, где-то не вдалеке и командующий ими мастер. Вопросов молодому дону никто не задавал. Он благородный, он наследник сенорства Дарано, он знает. А что он может знать? Что его ведёт кроме лишь охотнего чутья, кроме неутолимой жажды вцепиться в горло врагу. Но ну, что дальше, Дон Дарано? Четыре сотни дружно топают следом за тобой. Четыре сотни самых стойких, самых храбрых, хорошо вооружённых, сытых пока что, не боящихся этих самых зомби и готовых с ними драться, а не бежать. Немалая сила, молодой Дон, распорядись ею с толком. По правую руку городок Фьёв. Стоит ли туда заворачивать? Едва ли зомби не требуется ни тёплый ночлег, ни крыша над головой. Когда кончился бой у моста, большинство уцелевших мертвеков потянулось вдоль речного берега на запад, и туда же сворачивал отряд Дигвела. Первого зомби они завели, когда зимняя заря уже пробилась сквозь тенёта предутренней тьмы. И над занятым мертвецами долье стал медленно и как-то осторожно разливаться серый дневной свет. Мертвец шагал, держа на плече длинное, обычному человеку таким ворочить неудобно, копье. Десятник Шторнов вскинул самострел, Дигвель едва успел шикнуть: "Пос тебе идёт, приведёт к остальным". Окружающее, похоже, мертвека ничуть не волновало. Он размеренно шагал, выполняя полученный приказ, и всё прочее его не касалось. Так они и шли в предутреннем свете. Впереди зомби, быть может, ещё вчера пахавшие эти самые поля, а за ним мечники и копейщики Дигвела, поклявшиеся всё это защищать. Вперёд, обгоняя равнодушного ко всему мертвеца, провёлся конный разъезд. Пусто так, как вокруг. Пусто и жутко. Не вьются дымки над домиками серфов, на дорогах ни саней, ни пеших, ни всадников. Показалась рыбацкая деревня, но туда Дигвёл даже не стал посылать догледчиков. Страшно молодой Дон, страшно. Но не от грядущего боя, а от того, что можно увидеть в брошенном селении. Над одной мыслью об этом по спине драл ледяной коготь страха и живности никакой. Птицы, звери попрятались, что ли? Даже чернокрылые враны куда-то делись. Уж эти, так казалось бы, к мертвецам должны были липнуть. А потом вернулись прознатчики, и срывая шапки, утирая мокрые от пота лбы, только и могли что выдохнуть: "Там они. Там, это за небольшим леском, близко к кустию неширокой эвы. Сколько их? Несчёсть благородный Дон. 20 сотень, самое меньшее, а, кабы не 30". Дигвелл поднёс кулак к губам, яростно закусил костяшку. "Вот он твой шанс, Дон Дарано младший". Палаток, шатров каких не видели. Как не видать благородный Дон. Стоят в самой серёдке аж на пять и даже флаг торчит. Палатки, шатры. Значит, кто-то там прячется от мороза. Оно и понятно. Мастера они из плоти и крови. 2 или 3 тысячи мертвеков. Что дальше, Дигвелл? Зубы сжаты, ни на чём не повинные костяшки. Ударить и отступить, пусть гонятся, увлечах за собой в глубь доли. в глупь пустой мёртвой страны, откуда бежали все, кто только мог. Да вот только шагать неутомимо сутки на пролёт, подобно зомби, его воины не смогут. Да, мертвеков тут 1003, правду сказал разведчик. Суетятся, бегают совсем не похоже на чинное, мерное, пугающее наступление, что на сехоте, что на долье. Что задумали, чего готовят? А вот и шатры. Целых 5 и кто это там у них? Дигвелл напряг зрение, сощурился. Нет, это не зомби. Мертвеки так не двигаются. В длинных серых плащах это похожи обычные люди. Люди мастера смерти. Что ж, молодой Дондерано, вот и сделан твой выбор. 400 пар глаз смотрят на тебя, Дигвелл, а ты сидишь в седле перед ними и понимаешь, что должен что-то сказать, совсем не то, что раньше. Одинаковая кровь, что у него благородного дон что у них простых копейщиков и дружинников. Одинаково станет лица, когда сшибутся грудь на грудь с ходячими покойниками, которых даже нельзя ненавидеть. Не по своей воле они убивают, не сами явились на чужую землю. Брацы, он сам не знал, откуда это вырвалось. Их там 3000, но там же их мастера. Прорвёмся, возьмём хоть одного, не народ по деревням ловить, станут а за нами гоняться. Нет у нас подмоги, никого за спиной. Так ударим же так, чтобы всем в некрополеся жарко стало, чтобы узнали, как живые драться могут, когда за своё и за своих стоят. Встанем же крепко, и я вместе с вами, вместе у моста бились и сегодня тоже вместе, а потому что как судьба велит, только мы её сами к себе повернуть постараемся. Пошли. Сжавшись железным ежом, выставив копья, Дигвелл шагал в самой середине строя, на острие готового высунуться клина, что расколет словно скорлупу боевой порядок мертвеков, и никогда ещё молодой Дон не был более счастлив. Их заметили. Мертвеки рысью бросились строиться, но тут Дигвелл, как и было условно в Высоковске, нёс меч. Бегом. Нет колебаний, нет страха. Пусть перед тобой и твари созданные зловной магией, но их можно убивать, я это видел. Давить и рубить. сшиблись, и четыре сотни глоток извергли жуткие звериные рёв. Треск столкнувшихся щитов, в ход пошли последние остатки прихваченного ещё с Сихота огненного припаса, порядам зомби заплясало пламя. Дигвелл с маху отшипна, нацеленное в живот копье, хакнув, рассёк мертвеку плечо, выдернул клинок. Кто-то из оказавшихся рядом его воинов подрубил ходячему покойнику ноги. Шаг, взмах, отбив и удар. Шаг. взмах, и ещё один мертвяк валится под ноги наступающим живым. Подобно тому, как молоток камнетёса раскалывает гранитную плиту, так и невеликий отряд Дигвела ломал скорлупу мертвяцкого строя. Бывает такое, когда даже самый сильный страх отступает, расчищая дорогу совсем иному, твердокаменной уверенности, что да, сломаем, несмотря ни на что, и неважно, что потом случится со мной. Они пробили первую линию на злобе, на горечке, на жарком порыве били, не считая собственных потерь. Дигвелл не успел удивиться, когда перед ним вдруг открылась пустота. Последняя мертвяк свалился грудой неживого мяса ему под ноги, и совсем рядом оказались шотры мастеров. Дигвелл не сомневался, что именно их. Ах, молодой Дон, нет у тебя крыльев, не взлететь тебе над полем боя, не увидеть того, что без всяких крыльев разглядели бы твой отец и король Семмер. Они заметили бы, что отхлынувшие в сторону мертвеки нацелились в спину и в бок твоему отряду, а те же мастера, что ж они дураки сидеть в шатрах и ждать, когда их вытащат оттуда самым невежливым образом. Плотная ткань лопнула с сухим треском, поддаваясь взмаху меча. Никого. Валяется какая-то утварь, но никого. Они не могли уйти далеко. Но сзади уже нарастал грохот рукопашной, где ломались копья и щиты звучно ударялись друг о друга. Направившись мертвеки, ударились сами, и отряд Дигвела попетелся, присел, словно человек, взваливший на плечи неподъёмную тяжесть. Ну я и дурак, обожгло. Попался, называется, старший сын, наследник сенорства, людей погубил и дела не сделал. Конечно, едва заслушав шум боя, мастера задали стрекача, но они ведь и в самом деле должны быть где-то рядом. Шторнок Верный десятник держался рядом. Мне их взять за глотку надо, бери всех конных и кругом, кругом. Ищи Шторнок, на тебя вся надежда. Десятник только кивнул. Всадников у Дигвела было немного, едва десяток, Гаэто с немалым трудом сохранили при отряде. Самому бы вам благородный Дон, проговорил десятник. Людей не брошу, а ты скачи Шторнок. Мастера не только мертвецами командовать гораздо, а когда дело дойдёт враз в штаны наложат. Дёгфель сказал то, что должен был сказать, ободрить, пусть ухмыльнутся, смех убивает страх. А больше говорить было уже нельзя. Его отряд пятился, и молодой Дон, переведя дух, решительно полез вперёд, туда, где напирали мертвяки. Ему оставалось только верить в удачу Шторнока, да постепенно отводить людей к холодной доли. Рядом рыбацкое поселение, там наверняка остались лодки с плотами. Он успел ещё сделать пару шагов, как мир вокруг взорвался болью. Она греннула откуда-то из-за спины, полоснула незримыми когтями и небо, не выдержав собственной тяжести, обрушилось на него. Последнее, что видел Диггвилл стремительное, размытое движение человеческой фигурки в чёрном, слишком тонкой и стройной для мужчины-воина, а дальше была только темнота. Что же теперь станем делать, батюшка? осторожно осведомился Бэйгли. Что делать? Ждать, когда северянам надоест в замке сидеть. Сэнор де Рана обозревала опустевшие стены Вентли. Они никогда на одном месте не задерживаются. А потом, а потом отпишем его величеству победную реляцию, рявкнул старый Дон. Не пытайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле, Байгли. Замок займём, после варваров догнили там ничего живого. Нет, а меня заботит, а что от Дигвела вестей нет? Байгли помрачнел. Как и всякий раз, стоило отцу упомянуть старшего брата. Дальинцы на всякий случай всё-таки отошли подальше отставшего огромной могилой замка, ждать, когда добыча сама упадёт им в руки и приказ его величества короля Адольге и Миадоры будет таким образом выполнен. И что приятно, без всяких потерь в войске Даркора. Кордарби не торопился покидать Венти. Похоже, он ждал каких-то слов от Алиедоры. Гаданията напротив молчал, будто воды в рот набрав. Тьма и дракон тоже безмолствовали. Третья сущность, пустота внутри самой алеидоры, жадно разевала пасть, щерилась мелкими, но острыми зубками и жевала, жевала, жевала всё, что попадалось: детские воспоминания, краски, запахи и радости, мамины руки, смех сестёр, проказы братьев, любимые игрушки, домашние праздники, няню Вокруг лежала растерзанная страна, опустевшая страна, страна вымершая. Словно разом прошлись по ней и мор, и гниль. Где-то рядом, словно шип в ране, торчало войско Дона Дарано, так и неушедшего от несчастного Венти. Мядора больше нет, и помог в этом всеммеру никто иной, как Навсинай, приславшей своих големов. Варварам, конечно, вообще всё равно, против кого биться, у них своя собственная война, война против всех И у неё, доньяты Алеидоры, тоже своя война. Внутри всё пусто. У неё больше никого нет, и никто в этом не виноват, кроме неё самой. Нет что она. Конечно, она не виновата. Это просто обстоятельства, несчасливо сложившиеся случайности. Она не выбирала, куда ей отправляться в аспитанницы, не выбирала, хочет ли она сделаться женой Баигледарано, и потом желает ли она делаться каплей крови дракона, её не спрашивали. Не против Лиана пройти все потребные для этого испытание. И у неё никто ничего не спрашивал, но вот крикнуть в лицо: "Убейте ведьму!" они не забыли. Мать ведь узнала её, не могла не узнать. И ведь всё равно кричала, орала, надсаживалась: "Нет, она, Алейдора ни в чём не виновата. Она жертва обстоятельств, она ни причём. Она никого не хотела убивать из одной лишь корысти. Она вообще не убивала ради убийства. Девчонку, маркитантку, бородатого наёмника и мальчика-рабоу бил случай, а не её алледоры злая воля. Она не желала их смерти осознанно. Бедолаги просто оказались в неправильном месте и в неправильное время. И сложись события лишь самой малости начали, на их месте была бы уже сама Аледора. Нет, нет, она не виновата, не виновата, не виновата, не Что там такое? Кордарби, что ему надо? Она капля крови, она часть дракона вечного, истинно сучного. Големы. Северянин оставался каменно бесстрастен. Големы навсегда идут сюда. Что скажет капля его крови? Големы навсегда. Навсегда пришёл на помощь Долье. Значит, навсенайцы враги, и нечего тут рассуждать. Истребите их всех, небрежно бросил Аданиат. А я помогу. Более она не сомневалась в себе. Голосом твоим речёт дракон великий, величайший, воля его непререкаема. Ни один мускул не дрогнул на лице варвара. Мы её исполним. Вот и хорошо. Алеидори не пришлось играть в высокомерие. Ноги сами подняли её на высокий парапет, они помнили дорогу. С запада по неширокому, занесённому снегом тракту Тяжело вилась длинная стальная змея, и под тусклым зимним солнцем также тускло поблескивала броня. Големы, причудливые и очень разные: высокие и не очень, приземистые и вытянутые вверх, иные на двух ногах, иные на четырёх, а иные и вовсе вдобавок к ногам имели колёса, словно повозки. Торчали в разные стороны чёрные дула, зыркали горящие красным глаза каменюки, да с лёгким шипением двигались шарниры в сочленениях. 10 20 40. Лейдора разбилась со счёта. Ну, капля его крови, как справишься? Големов ведь многоножками не испугаешь, хотя люди вот тоже видны, на хороших породистых гайто, хоть и не читай её собственному. Вроде их называли погонщиками, вроде бы они и управляли в бою железным стадом. Что ж, тем лучше. моим жёлтым спинком будет чем полакомиться, не всё же ломать челюсти о сталь. Но ну, железные куклы, мёртвые болваны, что вы теперь станете делать? Возьмёте в венте в осаду подобно даранцам или дерзнёте и полезёте на стены? Ответа ждать пришлось недолго. Прямо с ходу, не озаботившись разведкой или там разбивкой лагеря, голи мы попёрли к замку. Те, что с колёсами с трудом пробирались по снегу, однако упрямо катили к воротам тащить с собой здоровенный таран. Твоё слово, капля его крови. Кордарбе был спокоен, каменно-льдисто спокоен. Ему всё ясно и понятно. Вся жизнь варвара служения белому дракону долг исполнен, капля найдена и проведена через необходимые испытания. Собственно говоря, дальше жить не зачем. Можно отправляться в тот самый путь вступать на него с гордо поднятой головой. Механические руки големов мерно раскачивали таран, мерно ударяли им, но добротные створки держались. Пусть они войдут, одними губами произнесла Алеидора, однако варвары услышали: "Да, пусть войдут, и все получат своё по справедливости". И трёхглазый чародей метхли, и вожак северян Дарби, и Дондаран, хотя его и нет поблизости, но ничего Его армия не в далеке, она аллеедора до тенится. Так что пусть входят. Стены или не стены разницы нет. Или она аллеедора справится и сокрушит, или ей и жить незачем. Слабые умирают, она не забыла. Право жить только у сильных, и у них же право убивать. Как впрочем и быть убитыми. Откройте ворота, повторила она. Постой, погоди, шипящий шёпот метхли лёгок напоминет трёхглазый давненько про тебя не вспоминала хотя кнут твой гулял у меня по спине совсем недавно такая вот загадка нет ты тоже получишь своё всё правильно открой ворота пусть големы втянутся втянут варваров а мы с тобой в это время уйдём гречёш обдал чародей город дарби поблизости уже не было предводитель северян ушёл отдавать последние распоряжения я знаю я нашёл пути Я ещё кое на что способен. Эй, ты чего молчишь? Какое мне дело до этого ничтожного червя? Он умрёт в свой черёд, предварительно испытав на себе много разного. Даже досадно, что занятость не позволит мне увидеть всё самой и со всеми подробностями. А вот и голимы. Жаль, что вы не умеете удивляться, бедные стальные болваны. Люди бы, наверное, заподозрили ловушку, когда вот так запросто открываются крепостные ворота. Но погонщики ваши то ли неумны, то ли далеко и просто не успели, впрочем, неважно. Она, Даньята Алеидора Венти, избранная, наделённая, прошедшая, сейчас покажет всем. Было больно, словно живую жилу из себя тянуть, но кто сказал, что сила должна доставаться даром? Конечно, даром оно лучше, да и положено так избранным, но ничего, потерпим. Кислометаллический запах враз заполнил ноздри. От черевы вниз по плечам побежали незримые жгучие струйки. Давайте, давайте, давайте. Раз уж во мне отравленная, изменённая, нечеловеческая кровь, то пусть покажет всю свою силу. Пусть лопнут жилы, пусть потечёт гниль, рождая тех самых многоножек, что, помнила Алиэдора, очищали землю от человеческой скверны. А големы это скверна ещё большая. Это извращение магической природы, ей тоже не место под вечным небом. "Вон молчи что", продолжал допытываться Метхли. "Смотри, дерби пошёл, красиво рубятся варвары, а нам пора пора отсюда. Давай, ну, давай же, пока никто не смотрит". И он потянул Алидору за руку. Не оборачиваясь, Даньята вырвала запястье из потных пальцев. "Больше ты меня не коснёшься трёхглазый, никогда и ни за что не коснёшься". "Но погоди, погоди ещё немного. Месть сладка, я ещё посмокну". Да уж не обижайся, я даже сокращу тебе предназначенное, ты умрёшь быстрее, чем того заслужил. Замкнуты жилы. Кровь кипит и буйствует, просится на свободу, но Алеидора сдерживает её. Она ждёт, от кислометаллического запаха кружится голова и всё плывёт в глазах. Кажется, она вновь слышит голоса. Драконы темнота ещё раз удостоили её аудиенции. Пустое. Она сама знает, что делать. Что обращающиеся к ней разгневаны: слишком поздно, дорогие мои, я избранная, по предела моих сил неведомых даже вам. Жги, Даньята, жги их всех обидевших тебя, тебя ударивших, пренебрёгших тобой, тебя оставивших. Пусть гниль покажет свою истинную мощь. На сей раз каменные плиты просто разносило в пыль. Они точно взрывались, словно в них ударели незримые каменные ядра, выпущенные огромными катапультами. Под ногами аллеи Дора разливалось жёлтое живое море, но на сей раз это были отнюдь не многоножки. Надо нету в упор взглянули голубые, невинные детские глаза, глаза, что смотрели с круглого младенческого личика, светлая чёлочка, розовые щёки. Малыша хотелось схватить и подтискать, словно куклу. "Мама", услыхала она. "Да мои родные, я ваша мама. Идите и сделайте, что должны, мои, мои детки". Мои ляльки чёрные в потрескавшиеся камни упёрлись короткие, словно у гусениц ножки. Распахнулись рты, не рты даже, пасти от уха до уха, усаженные игольчато-острыми зубками, и волна жутких порождений гнили устремилась вперёд выполнять волю своей мамочки. Метхле только и успел, что захрипеть и нелепо взмахнуть руками, когда в него вцепилась дюжина крохотных ручек, сейчас сделавшихся сильнее, чем у любого варвара северянина. Алейдор впирила издевательский взгляд в искажённое лицо мага и уже приготовилась насладиться его ужасом, его последним взхлипом, когда третий глаз метхли вдруг вспыхнул самым настоящим пламенем, из глазницы вырвались языки огня. Волшебник взвыл, схватился обеими руками за лоб, опрокинулся, и его тело тотчас же стало бледнеть и таять. Он словно сливался с раздробленными в пыль камнями. Алейдор рванулась. Поздно. Руки её вцепились в пустоту. Мятхлез бежал. Каким образом и почему он не сделал того же много раньше, да не эти думать было никогда, потому что её детишки сплошной волной захлестнули сражавшихся друг с другом варваров и големов, а в затыла коридоре не весть откуда задуло могильно холодным ветром. О, она знала, откуда явились эти малыши, это жуткое подобие человеческих детей. Она знала это даже слишком хорошо, видела это, конец всех и каждого из них. Видела, как они умирали, брошенные в костры, удавленные собственными отцами или даже матерями, закопанные в землю, проткнутые колами. Они вернулись, ответили на её зов, потому что тут она запнулась, не умея словами и мыслями выразить то, что чувствовала, потому что не простили предательство. Их души, невинные детские души не простили. Из каких бездн между жизнью и смертью её воля вырвала их, Олегдора не загадывала. Она просто смотрела, как брошенный ею в бок поток смел и опрокинул варваров, захлестнул големов, и даже стальные монстры, казалось, завыли от боли, поспешно разворачиваясь, и на ров едва достать нового противника. Ляли кробили мечи и големов, и варваров, но те не обращали на это никакого внимания. Она поймала взгляд Кора Дарби. Вожак северян не отбивался, он просто стоял, опустив руки, и лицо его оставалось каменным, хотя по бёдрам обильно струилась кровь. Лелки облепили его до пояса. Он не защищался в отличие от других его собратьев. Он смотрел в глаза Алие Дори и Даньяту, по спине драл мороз. Ей казалось, она слышит его голос, негромкий, спокойный, каким он рассказывал ей о великом драконе после того, как Метхли, закончив порку, убирался в освяси. Ты довольна, о капля его крови? Это то, что он велел тебе сделать? Что ж, я готов идти к нему. Нет, заарчала Алеодора, нацеживаясь даже приседая от натуги. Не ему это надо, мне, слышишь, ты мне. Это я вас убиваю, я вас всех, за всё-всё-всё, слышишь? Она взжгла, в глазах темнело от захлестнувшей ненависти. Дарби едва заметно улыбнулся. Он что, совсем не чувствует боли? Запоздало удивилась Алеидора, потому что Варвар, играя участь, схнув в себя лелик с окровавленными пастями, поневоле не очень твёрдо шагнул навстречу здоровенному голему, поднырнул под бешено крутящийся диск, с размаху вонзёл клинок в одно из сочленений. За свистя, фринулся на волю пар, а Дарби, ухватившись за стальную длань, одним гибким движением оказался на плечах гиганта. Меч свистнул, с размаха вонзившись в окарелье красных глаз голема, неведомо как но пробил броню и засел глубоко во внутренность тех железного черепа. Голем закружился на месте, бестолково загребая лапями воздух, и тяжело грянулся Озим, всё ещё продолжая бессмысленно скрежетать шестернями и сочленениями. Густой пар, словно кровь, продолжал хлестать из перебитых железных жил, или что у них там вместо вен. Облако совершенно скрыло вожака варваров, но микс спустя Алеидора болезненно дёрнулась, словно внутри лопнуло что-то. И поняла, что жизнь корот Дарби оборвалась, быстро, стремительно, в один миг. Отчесны стали враги не от зубов вызванной ею алидорой нечести, вот досада. Не увидела своими глазами, как бы он корчился и выл, вроде неё даньята избиваемый кнутом, что не вечер. Что-то враги твои алидорова ухитряются избежать возмездия. Нетхли и вовсе скрылся. Стыд и позор избранны. Кто-то из варваров, похоже, дрогнул в последние мгновения. Несколько северян разом бросились на Алеидору, только для того, чтобы упасть погребёнными под волной защищавших Даниату тварей. И брошенная копье тоже пролетело мимо. Северян никого не осталось, сгинули, исчезли, расточились. Велика твоя сила, избранная. Теперь обрати гнев свой на големов, сотри их с лица земли точно так же, как стёрла своих недавних пленителей. Ох, хорошо же она сейчас, наверное, со стороны. Грозная побеждающая мстильница, посылающая на своих врагов орды покорных, отдавших всех себя ей созданий. Ну же, детки, давайте, грозите, покажите им, что такое гниль. Детки грызли. Они облепили конечности големов, лобко карабкались вверх по бронированным лапам, цепляясь за устрашающего вида шипы и шпоры, оказавшиеся против них слабой защитой. Големы наступали, отмахиваясь мечами, косами, палицами и прочими смертоубийственными орудиями. Лельки отлетали размазжённые, разрубленные, простреленные на вылет, но упрямо ползли обратно в бой и замирали лишь окончательно превращённые в груду окровавленных лохмотьев. Впрочем, даже их кровь продолжала мстить врагам. Алейдора видела, как ещё совсем недавно блестящая броня големов стремительно покрывается рыхлой ржавчиной. Целые пласты отваливаются, распадаясь лёгким прахом. Однако, голимы наступали, охватывая Даниату сплошным кольцом. Чёрная дула над плечом у одного окуталась дымом. Аркебуза хакнула, что-то ширкнуло по воздуху возле самой щеки Алейдоры. Испугаться она не успела, она ведь сейчас неуязвима, она избранная и потому. Стрела наввылет прошла через волосы. Кто-то очень старался, чтобы она выжила. С грохотом подломились лапы у надвигавшегося прямо на неё голема. Бронированная громада бессильно задёргалась, оказавшись на спине, словно перевёрнутый морской клешнец. Рядом с ним мгновение спустя оказался другой, уже на брюхе, с собственной тяжестью из коверкав многосуставчатой лапы с бесполезным уже оружием. Восторк. Огонь внутри. Жги их, аледора венте жги, избранные жги. Третий голем свалился. Четвёртый, пятый Железный вал вокруг Алеидоры рос стремительно. Она побеждала, она знала, что не может не по сзади. Словно кто-то крикнул в ухо. В окотавшей Даньяту незримой броне и из разлитой в самом воздухе гнили возникло какое-то движение, что-то ворвалось в её сферу, туда, где избранная должна быть всесильна. Это что-то двигалось очень быстро, куда быстрее обычного человека, не говоря уж о големах. Да и откуда там взяться людям или големам? что-то стремительное, тёмное, размытое, словно хищная птица, стримглав падающая на добычу. Не различить, не разобрать, ну и не надо. Так проще отправлять их всех к великому дракону. Собранная лодочкой ладонь словно бы зачерпнула из зрима разлитой вокруг гнили, собрала и плеснула туда, где воздух вспарывала тёмная фигура. Вздёрнутая будто незримыми нитями, точно вода из горсти следом за рукой Даньята летели её ляльки. летели и впивались прямо в загадочную фигуру. Миг, и на камнях осталась только шевелящаяся куча, из которой рвётся звериный вой и очень быстро прерывается. Вот так-то, господа, высокий аркан решили, что избранную можно взять вот так просто. Но через опрокинутых големов уже карабкались новые и что это, как это? Детки Алейдоры уже не справлялись. Их теснили, давили, плющили, рубили. и они отступали. Холод, ползущий снизу холод. Нет, не может быть. Такого не может быть. Я выдержу, я смогу, я же избранна, я ведь громадный голем весь в пятнах ржавчины с отворившимися слева грудными пластинами панциря, так что видно жуткое нутро, мишанина зубчатых колёс и червячных передач. Тяжело бухнулся прямо перед аллеей Доры. Машина едва тянула, но прежде чем визг Даньяты и последний взмах руки послали вперёд ещё оставшихся поблизости лялек, огромная лапа настигла Даньяту, и затылок вспыхнул ослепляющей болью. Боль и темнота, как и всегда бывает. Что же поделать? Даже избранное уязвимо, если не успело избавиться от оков жалкой плоти. Кто произнёс эти слова? Почему я это слышу? Ведь вот же она я лежу, скорчившись и обхватив голову руками, вокруг големы, големы, целое море големов. Ты не успела, не смогла. Кто это? Кто тут? Ты, великий, величайший. Ты темнота. Мы оба. Мы одно, если ты ещё не поняла. Но теперь уже не поймёшь никогда, неудачница. Мы не прощаем поражений. Избранные не могут проигрывать, иначе они не избранные. Я, но я же лепечи, лепечи, жалкое создание. Для этого мы удержали твой дух от спасительного беспамятства. Смотри, что с тобой будет дальше. И пустота, и медленно тает привычный запах гнили. Медленно отступают големы, появляются люди в длинных вычерных неудобных не то кафтанах, не то камзолах, тёмно-синих, расписанных золотыми извивами и спиралями. Они стоят и смотрят на Алейдору и на ту фигурку в тёмном, что лежит рядом с ней. Данята хочет всмотреться, и не может, у неё же нет тела, она видит только то, что показывают. Её и того или ту, кто лежал рядом с ней, подняли на руки служители в синем, понесли прочь. Всё. Тьма. Забытьё. Нет, даже этого её лишили. избранные не проигрывают. Поздравляю, благородные синьоры, благодарю за гостеприимство. Мак высокого аркана отставил бокал подогретого вина. Имени своего он дону де рано не назвал, мол это не имеет значения. Поздравляю с исполнением воли его величества Семмеры. Это сопровождалось ироничной улыбкой, говорившей, мол всё понимаю, сам служилсю зерену. Приказы надо исполнять, а уж как неважно. Мол, были рады помочь, в следующий раз вы нам поможете. Сеньор Даран улыбнулся в ответ с должной любезностью и пониманием, мол, благодарны. Нам сильным, кто служит власти ещё более могущественной, приходится помогать друг другу. Полный успех. Гость позволил себе ещё глоток. Ах, превосходное вино, благородный сеньор, просто превосходное. Дон де Рано чуть склонился вперёд, всем видом показывая живейший интерес к словам собеседника. Великолепно, сдам. Мак откинулся на спинку походного кресла, явно ожидая расспросов. Просто удивительно, на что способны простые виноградари, если, конечно, стоять над ними с большой палкой. А то видите ли, этот подлый народишка так и наравит утянуть, лишить страну её законного, так о чём бишь я? об успехе, дорогой гость. Напомнил синор. Об успехе, да, конечно, сощурился чародей. Мы их перебили. Собственно, они сами влезли в ловушку. Дальнейшее, как говорят наши мастера-бронники, было делом техники, а техника не подкачала. Да, эти новые големы просто великолепны, с готовностью поддакнул Дон де Рано. Не то слово, милостивый государь, не то слово. Там, где не приуспели люди справиться машины, на том стоит высокий аркан, а слово его нерушимо. Мудрость великого аркана непререкаема во истину. Но как же я слышал, что эти варвары прошли насквозь весь медор, разбив по пути всех, кого только можно. Потому что им не встретились наши малыши, небрежно отмахнулся Мак. Дон Дарано прищурился. Вести о схватке под стенами медорской столицы добрались и до сождавшего венте войска, но раз гость об этом предпочитает умалчивать, то и мы не станем демонстрировать излишних познаний. Малыши с варварами так и встретились, и дело закончилось скорее ничьей, впрочем, неважно. Варваров перебили, и это хорошо. Мы здесь, собственно говоря, не только потому, что северяне напали на новый домен его величества Семера, Полагаю, благородный Сеньор, вести с родины вас уже достигли? Какие вести? Насторожился благородный Дон. Как какие? На сей раз изумление гостя не казалось наигранным. Мастера смерти перешли с тех ход, армия мёртвых марширует по Дольге. Несколько мгновений Сеньор Дерано молчал и всё так же любезно улыбался адепту, словно не понимая, что к чему. Никрополис нарушил вековое уложение. продолжал меж тем чародей. Они выждали момента, ударили в спину его величеству, когда он был занят наведением порядка на доставшихся ему по праву меча землях. Не сомневайтесь, благородный Дон, ни у кого в на всенае не вызвала сомнений право его величества оружно ответить на вторжения Миадора, и потому, когда мастера смерти решили, что сейчас-то они невозбранно Орвут себе кусок, потому что все лучшие войска Долья сражались на севере, высокий аркан не мог не прийти вам на помощь. досто почтеннейший медленно проговорил дон де рано поднимаясь вам и сообчено поистине преудивительно ибо если это так то надо надо немедленно разворачивать все силы всё когда это началось как далеко они ушли наш отряд гость посмотрел на свои ногти получил приказ на выступление 3 дня назад ровно в тот миг как зомби пересекли сеход не удивляйтесь мы шли день и ночь И куда быстрее, чем может показаться, глядя на наших красавцев, за это время зомби заняли всё Дольге, не встречая сопротивления, добрались до самой северной границы. Королевство в руках мастеров смерти, но смею вас уверить, не надолго. "Почему же?" хрипло проговорил Дон Дерано. "Почему я получаю вести только от вас, досточтимый?" Мастера смерти наверняка выпустили вперёд своих гончих, пожал плечами аддепт Вся их надежда на успех в быстроте захватить Долье, пока его величество не развернул свои победоносные полки на юг. Поэтому пресечь сношение тех, кто остался в Симе с пограничным рубежом, просто азбука войны. Так что Ганцы скорее всего перехвачены, а те, кто бежал от вторжения, те ещё просто не добежали. Наслышан я про гончих, но неужто перехватили вообще всех? Они могут. Ислецо гостя напрочь смыло улыбку. всех, если очень захотят, медленно проговорил Мак и повторил, словно гвоздь вбивая: если очень захотят. Но его величество уже осведомлён, полагаю, приказ не заставит себя ждать. Дон Дерано ничего не спросил о судьбе Даркора, просто молча встал и вышел из палатки, отдавать необходимые распоряжения. Гость вздохнул, Допил вино и тоже поднялся. Его ждала трудная работа, пожалуй, даже труднее, чем биться с теми же мертвецами. Все пленения одинаковы, все допросы тоже. По щекам Элеоды текли не слёзы, а вода, щедро выплеснутая из бодейки. Голова кружилась, перед глазами всё плыло. Доньету плавно потряхивало. Вместе с адептом высокого аркана они сидели в небольшом закрытом паланкине, только несли его несильные нивольники. огромные и неторопливые голимы на всенае. Полегчало, спросил Макдознаватель, аккуратно поставив бодейку в специально для того предназначенное гнездо. Вода была ледяная, и от неё действительно полегчало, но, разумеется, признаться в том Данита не, -то не могла. Только зубы теперь стучат, а мокрые лохмотья липнут к телу. Хорошо ещё, что в паланкине более-менее тепло. Переоденся. Адепт протянул Алейдоре стопку тщательно сложенной одежды. Её эту стопку, похоже, равняли по отвесу и уровню, на столько она была идеальной. "Приоденьте, я отвернусь. Твои прелести, поверь мне, нисколько не интересуют". Специально так говорит, подумала Алейдора. Какие там мои прелести? Грязная вся исхудавшая в татуировках, да ещё и намазанная жиром. Огородные пугола по сравнению со мной сказочные красавицы. Она подумала, но мысль вместо того, чтобы стать первой в цепочке беззвучных канонов в пустоту, жуткую сосущую пустоту, захватившую всё её существо, больше она уже не рассуждала, не могла. Мысли остались просто начертанными серым по серому значками, неведомой грамотой, и за ними только серый же клубящийся туман, ничего более, ничего, ничего, ничего. Как удары молота по вескам. Руки её не связаны, ноги тоже. Приобдетие высокого аркана никакого оружия во всяком случае на виду. Мак, конечно, высок, строен, сух, жилист. Такие даже при отсутствии горы мышц могут оказаться ой-ой-ой, какими противниками. Но всё-таки вот так относиться к ней, избранной, с таким пренебрежением. Тёмно-синий узкий не то камзол, не то кафтан, не тот дублет, поди шех разбери в этом на все нае Два ряда петель и крючков, вокруг золотое шитьё. Не вбудет ти, так нарядившись а на королевский приём. Лицо у мага узкое, вытянутое, но не отталкивающее, даже взгляд серых глаз не кажется особенно злобным. Вот уселся напротив, сплёл пальцы под подбородком, смотрит. Тебе идёт, сообщил он, как на тебя шито. Зачем он это говорит? Равнодушно пытается удивиться Алейдора. Какое дело избранной до Стоп. Избранна ли я, что они мне толковали, и тьма, и дракон? Избранные не проигрывают, услужливо подсказала предательница Память. Проигравшие избранными быть не могут. Ты голодна? Когда петловким движением ототкнул погребец, запахло едой, тёплым хлебом, но Алейдоресе сейчас отдала бы всё, хотя если разобраться, что у неё осталось, что можно было поддать? заставшей уже привычным и родным запах гнили. Нет, она не голодна, и от еды, обычной человеческой, её тошнит. Настаивать не буду, а сам, если ты не против, подкреплюсь. Мак казался дружелюбным, конечно, это маска, ничем иным и быть не может. И эти слова тоже сорвались вниз, в бездну мёртвыми сухими листочками. Не что тебе уже не поможет, Элиодора, только если ты сама Как ты начинала атаку, ну-ка, ну-ка, вспомни, вспомни. Чарадин не торопился с ответом, глядел ей в глаза, спокойно ждал, прихлёбывая что-то из высокой кружки, над которой поднимался пар. "Я же не помню, как тут оказалось", вдруг поняла Данията. В какой-то миг видения того, как тащит её тело деловитая служаки куда-то исчезла, сменившись наконец благодатной чернотой. "Чего вы? Ты от меня хочешь?" рыптала она, язык почти не повиновался. О, много чего. Кружка отставлена в сторону, и опять же не просто так, а в специальные зажимы, чтобы не расплескать содержимое. Очень много чего, уважаемая Даниэта Алидоро Венти. Не удивляйся тона, с известно, можно сказать, знаменито, разумеется, среди тех, кто понимает. Чего вам от меня надо? повторила Алидоро Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не затрястись. Пустота внутри казалась всепоглощающей, ни следа той былой силы, что отличала избранную. И больше никто не глядит из облаков. Высокий Аркан, волшебник даже наклонился вперёд и командовал мне испробовать сперва с тобой Данията полную откровенность. Каким-то образом, мы пока не знаем каким, это связано с гнилью. Эту связь предстоит выветь, понять, чем она грозит миру. Ты можешь нам в этом помочь? Я просто ни беда. Покровительственно бросил адепт. Ты пребываешь в отчаянии, тобой владеют тёмные мысли. Надлежит лучше и горячее молиться ому прокриатору, дабы он помог нам избавит тебя от скверны. Это скверна давала мне силу. Что что? Губы твои шевелятся, но я ничего не слышу. Прости, великодушно. Чем же я помогу? О, вот такое начало мне нравится, воодушевился Мак. Очень много чем. Правдивым рассказам обо всём происшедшем, конечно же, но и добровольной передачей себя в руки дознавательной команды высокого аркана. А в неё войдут, не сомневайся, только лучшие из лучших. Алидора похолодело. Чуть позвякивает откинутая крышка над дымящейся кружкой. Покачивается Паланкин, смотрят на неё внимательные серые глаза, совсем вроде как не страшные. Её трясёт с каждым мигом всё сильнее и сильнее. Дознавательная команда, которая вскроет ей леидори жилы, станет копаться у неё во внутренностях, выявляет то самое, что делало её, делало её избранной. Как же страшно. Ой, как страшно, хотя казалось, чего ей теперь бояться. Не отвечай ничего. Свернись клубком, постарайся уснуть. Его нет, этого человека в сине-золотом одеянии. И Големов нет, и замка Венти ничего нет, и аллеи Доры тоже. А слова, допусти да себе, что значат эти сотрясения воздуха? Делайте, что хотите. Вот и молодец, неприкрыто обрадовался адепт. Твоя добрая воля один из ключей к общему успеху. Добрая воля. Ага. Ждите, как же. Тогда я тебя покину на время. Вижу ты устала и измучена. Поспи, дань Ята. Одеяло вот здесь. Она проспала весь остаток дня, всю ночь и всё следующее утро. Отряд големов стоял, негромко переговаривались погонщики, ины, отвинтив болты и сняв броневые плиты, копались во внутренностях железных солдат. Появился вчерашний Мак, идеально выбритый и умощённый благовониями, словно на свидание собрался. Невольно мелькнуло у Алейдоры: Как спалось? Надеюсь, что хорошо? Он слегка поклонился, изысканно-светским манерам, взяв Алеидору за кисть и целуя воздух возле самой её кожи, как велел кодекс утончённой куртуазности. Я получил срочные известия от высокого аркана, благородное Даньята. Боюсь, что нам придётся начать немедленно. Дело не терпит отлагательств. Буду с тобой откровенен, как и вчера. Гниль всерьёз угрожала резиденции верховной коллегии. Коллегианты, как самые сильные маги аркана, дали должный отпор. Но мне предписано немедленно приступить к дознанию, ибо в Новсинае мы прибудем ещё очень нескоро. Мой походный арсенал доступных средств не столь богат, как хотелось бы, он развёл руками. Но я постараюсь. Ты не ела? Хорошо, ибо эти процедуры следует проводить на пустой желудок. Означенный орган Алеидора немедленно скрутила судорогой. Идём, идём, торопил Мак. Алеидора потащилась, молча, на вид покорно. Големы на всенае, големы на всенае были в союзе с теммером, защищали его от северян, враги, и они должны заплатить. Невольно она вновь потянулась вглубь себя, туда же, откуда черпала силу открывать дороги в сплошном камне и для многоножек, и для лялек, сама не зная, как это делает, как не знает обычный человек, как именно он поднимает руку или ногу. Аледора потянулась и встретила пустоту. Не глухую стену, которую можно надеяться сломать, разбить, устроить подкоп, но настоящую пустоту, где копай хоть 100 лет, ничего не сыщешь. Нет, нет, нет, всполошился аддепт. Не сейчас, пожалуйста, мне надо закончить приготовление. В обочине заснеженной дороги красовался настоящий домик, собранный, похоже, голимами за считанные часы. Там топилась походная печка, было тепло, даже жарко. И в самой середине красовался здоровенный стол, весь изрезанный и стыканный, покрытый жуткого вида грязно-бурыми пятнами, а вдобавок ещё и снабжённый четырьмя выразительными петлями из широких ремней, привязывать жертву, чтобы не дёргалась. Алидора дёрнулась, и испугало её даже не ожидание боли. Память милосердно и заставляет забыть о пережитой муке, но чёткое, холодное, словно ледяная гора осознание, что это конец. Для варваров она была дремлющей каплей крови великого дракона, и дорога по их варварским опять же представлениям лежала только через боль. Маги высокого аркана хотели её не возвысить, но уничтожить. Мед хлебил Данья тукнутом, но то, что ей приготовили здесь, было хуже, много хуже. Она больше не избранная. Неведомые силы больше не явятся по её зову, и одно это заставило Алеидору мучительно застонать сквозь сжатые зубы. Она просто никто, обычная девчонка. Всё заёмное могущество ушло в единый миг, как обычно и теряется всё не своё. Не своё в этом всё и дело. Ей рассказали красивую сказку, дали поиграть, попользоваться сказочным могуществом, а потом всё забрали обратно, обидевшись, словно капризные дети. Да и то сказать, зачем этим великим силам какие-то там избранные, если они настолько всемогущи? Значит, не всемогущи. Значит, есть что-то недоступное даже им. И потому им нужны люди такие, как она, Алейдора. Прекрасный вывод, но что же дальше? А дальше видела она только одно: покрытый пятнами засохшей крови пыточный стол и пробирающий до самых печёнок ужас, какого никогда ещё не чувствовала раньше. Воб всю кише, плечи, руки всё стремительно покрывалось холодным потом. А ноги отказывались двигаться. Мак заметил, очутился рядом, как бы даже успокоительно взялся за запястье. "О, да, понимаю, что ты подумала, но ведь тело твоё может повести себя совершенно непредсказуемо, поэтому меры предосторожности для твоей же безопасности". Он что-то говорил, тянул Даньяту за руку, а у неё даже не было сил вырваться. Мак деловито и ловко накидывал ей на запястья ремённые петли. Алиедора словно пребывала во сне, и лишь когда чародей окончательно уверовав, что воля пленницы сломлена, чуть ослабил хватку, Алиедора в последний раз попыталась восстать. Это походило на мгновенную обжигающую вспышку ярости, когда внутри всё охватывает испипеляющим пламенем, когда ты уже не рассуждаешь ни о чём и ничего не боишься. Мак не успел, как следует затянуть петли. Потная, скользкая рука Даньята высвободилась, И прежде чем чародей перехватил её, ткнуло его костяшками пальцев в горло. Адепт захрипел, согнулся, выпучив глаза, а Эйдора метнулась к выходу. Подпереть бы дверь донечём да и бежать, бежать, бежать. Вокруг спокойно погромыхивали големы, их погонщики по-прежнему возились внутри нескольких, другие железные болваны время от времени выпуская струйки пара или медленно шагали вокруг лагеря или просто стояли. чтобы видеть всё, и мне требовалось поворачивать уродливое подобие головы, потому что красные буркалы окружали её сплошным кольцом. Алеодора побежала, слепо не разбирая дороги, словно ужкан, преследуемый хищником. Сзади что-то хлопнуло, что-то свиснуло над головой, загрохотало, заскрежетало железо. Стальные слуги навсегда заметили беглянку. Холодный воздух словно застывает в горле, не вдохнуть, не втянуть в себя. Грудь разрывается, остро колет в боку. На пути возникают какие-то тёмные фигуры, аледора мчится прямо на них, уже видя острые верхушки шлемов, торчащие копья. Вроде бы не даранцы, и уж, конечно, не голимы. Она промчалась насквозь через этот строй, однако никто даже не попытался её перехватить. Данята оказалась за спинами густых ширенг, в промежутке между первой и второй волнами атакующих, явно надвигавшихся на лагерь нафсинаицев. И никому до неё не было никакого дела. Аледора задыхалась. Бежать дальше она не могла, ноги сами подкосились, и почти рухнув на снег, она смогла наконец разглядеть этих мерно шагавших и совершенно не обращавших на неё внимания воинов. Серые неподвижные лица под высокими островерхими шлемами, кривые мечи, тяжёлые копья, какими можно остановить тяжело вооружённого рыцаря. И запах странный, сладковатый, Совсем не похожий на привычную кислую вонь гнили, запах тления остановленного заклинанием, но не обращённого вспять. Металлидоры не завизжала, не забилась в корчах от ужаса, едва понявским столкнула её судьба. Она просто сжалась в комочек на истоптанном тяжёлыми сапогами снегу, ожидая, когда мимо неё протекут мерно двигающиеся ширенги. Мёртвые солдаты некрополиса, армия мастеров смерти. Армия, явившаяся сюда и сражающаяся с нафсинайцами, союзниками захвативших Миадорт-Далинцев, многие мертвеки несли здоровенные арбалеты, заряженные устрашающего вида болтами с зазубренными наконечниками. В строгом порядке целый ряд стрелков опустился на одно колено и дал дружный залп без всякой слышимой команды. По броне наступавшей цепочке големов заплясали быстрые отблески, попадая болты высекали целые снопы искр. Видно, делали они что-то ещё, потому что движения големов стали заметно медленнее и словно бы неувереннее. Однако от этого ответ на всенайцев не стал менее страшным. Захлопали пищали, израгнули дым аркебузы, хлопнули туго натянутые тетивы самострелов. К ближайшему коридору стрелку зомби начисто снесло голову, и донята дёрнулась, забрызганная чем-то склизко-холодным, так не похожим на горячую человеческую кровь. Безглавленное тело опрокинулось, однако затем поднялось, неуверенно, словно человек с завязанными глазами, на ощупь подобрало упавшее оружие, подняло и нажало спускок, послав стрелу в белый свет наугад. Аледора замерла от ужаса и омерзения. Торс, с торчащим из серой плоти белым позвоночным столбом, едва не заставил её согнуться в приступе жестокой рвоты. Мёртвый воин выпустил ещё пять или шесть стрел. прежде чем тела окончательно ослабло, ноги подогнулись и зомби замер, так и не воронив оружия. Зомби-копейщики прошли насквозь через шеренгу стрелков, нагнули длинные пики, встречая големов словно тяжеловооружённую кавалерию. Мёртвое сражается с мёртвым, вдруг подумалось Даниате. Может, так и надо? Пусть гибнут. Нет, ломаются бездушные машины, доходящие благодаря магии, ожившие своё тело. Стрелы, пули и ядра рвали ряды наступавших зомби, однако ни один само собой не дрогнул и не повернул назад. Копья ломались о броню големов, но, видать, и в их наконечниках крылась какая-то магия. То тут, то там на латах железных солдат на всенае появлялся круг бледно-зеленоватого пламени, расползавшегося в стороны, так что оставалось большое, кулак пролезет, дыра. Из дыры тотчас начал сочится густой зеленоватый же дым. Но и големы не оставались в долгу. Их огромные мечи рубили солдат некрополиса на пополам. Тяжёлые лапищив топтали тела в то, что ещё оставалось от снега. Мёртвых воинов рвало на куски, столь мелкие, что их уже не смог бы сложить вместе ни один некромант. Сражаются. За что, почему, от чего? Эти и другие в чужой стране, в чужих землях. Но всенайцы явились сюда помогать его величеству Симмеру, владыке Долье имя Адора. Зачем сюда явились мастера смерти, Алидора не понимала. Хотела бы понять, но ни дракон, ни тьма больше с ней не разговаривали. Что-то неправильное было в разворачивающемся перед ней сражении. Данята даже не сразу поняла, что это безмолвие. Нет шуму хватало. Скрежет от треска, грохот грома, только что не смолней. Не хватало человеческих голосов, криков ярости, воплей ужаса, победных кличей или предсмертного стона. Мёртвая соражается с мёртвым. Вновь повторила про себя Алейдора. Встала в полный рост, повернулась и пошла прочь. Это не её война. Пусть даже зомби выходят вроде как её союзниками. Пошла прочь. А куда, к кому, зачем? Некуда тебе идти, проклятая беглянка. Одно только место осталось для таких, как ты. Вот оно, похоже, и впреем по тебе, только ты боишься в этом признаться. Даже себе самой боишься. Губы отказываются вслух произнести, но какая ж ты тогда к зверям избранная, если страшишься даже такого?